людские дела. Господи, что делать? Погадайте, да освещайте уклопов. Замолчать? Подвиг Камчатского ополчения Губницкий при всём желании не осмелился. Он подтвердил донесение Соломина о битве на речке Ещёй-Доцке, в котором пленили японского командира и захватили с нами противника. Сохраняя казённую последовательность, Губницкий оказался вынужден утвердить составленный Соломиным список ополченцев, достойных награждения за боевые отличия. Всё это он проделал одной рукой, но другой рукой Губницкий притягивал к ответственности тех же самых героических ополченцев. Буквально из пальца прохиндей высосал юридическую формулировку для привлечения к суду руководителей боевых дружин.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 Японцы решили высадиться на самом севере Камчатки, в безлюдном и суровом Корагинском краю, где жили безграмотные коряки и камчадалы, прямые потомки первых русских землепроходцев, осевших здесь со времён Дежнёва и Атласова. Камчатские патриоты наголову разгромили японский десант. Их 5 захватчиков с трудом добрались до шхуны в плащ Остальных добили меткие выстрелы. В Токио никак не ожидали, что пустынная Камчатка ответит пулями из-за каждого камушка, ответит плотными залпами из гущи диких шеломайников. Японская военщина замыслила операцию по захвату командорских островов, совсем уж беззащитных, благо там проживали лишь 300 алиутских семей, а здешнее богатство котиковых лежбищ и последнее каланы давно привлекали самураев. Рано утречком, когда жители еще спали, японцы высадились на архипелаге. Японский офицер, потрясая саблей, поведал алиутам, что отныне командоры — земля священного Микада. В честь чего? В честь чего? Над островами был поднят японский флаг. Алеуты — люди спокойные. Они дождались ветра с дождиком, а потом нанесли захватчикам удар такой убийственной силы, что самураи вверх тормашками закувыркались с островов в море. Примечание. В период иностранной интервенции японцы послали на командоры особую научную экспедицию, которая ради уничтожения всего поголовья котиков залила нефтью их лежбище. К счастью, разразился бурный шторм, волны отмыли берега от нефти, и котики вернулись на свои природные места.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 Губницкий велел Саломину собираться. Я в Америку не поеду, твёрдо заявил Саломин. Лучше я буду сидеть в Камчатском царстве. Америка в таких, как вы, и не нуждается. Вступайте на Минеолу. Там для вас отведена самая лучшая каюта. На этой поганой бандюре, которая никак не свидетельствовала о бурном развитии американской техники, Андрею Петровичу отвели каюту без иллюминатора и вентиляции. Похожею и скорее на мрачную грязную нору. От соседству кочегарок переборка раскалялась так, что на её поверхности, кажется, можно было отпарить брюки. Легионный тараканов Свипел сверху шуршащим дождём. От клопов не было никакого спасения. Хотелось бросить последний взгляд на Камчатку. И Соломин толкнул дверь на палубу. Ой. Дверь предусмотрительно закрылись снаружи, очевидно по приказу Губницкого, боявшегося, как бы этот сумасшедший чего либо не натворил. отработай из клеротичных машин единственный стул в каюте припрыгивая начал двигаться с борта на борт словно в спиритическом сеансе наконец кто-то вставил ключ в дверь и провернул его в скважине выпуская соломина в коридор перед ним стоял каютный юнгер чедушный американец с красными как у альбиноса глазами соломин пожалел его "Но ну, я видел тебя, дружище", сказал он Юнге. "Будто ты целую неделю не мог выбраться из кабака". "Кабак, сэр? Всё-таки лучше миньолы, сэр". "Два раза, сэр, это признак уважения. Куда же вы плывёте с клопами и тараканами?" "Да пицца", ответил Юнга с красными глазами. "Сэр", напомнил ему Соломин. "Простите, сэр". Етра Павловск, такой ненавистный и такой любимый, уже пропал за кормою. Вот-то его никогда и не было, а лишь приснился в кошмарном и сладком сне. Слева по борту соломину подмигнул почти приятельски жёлтый глаз маяка. Щёлкнула дверь под камодом капитанского мостика. Из пассажирского салона вышел Губницкий в шёлковом японском халате.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 Поддел на палец кончик полотенца. Стал тщательно вытирать его в ушах. Кажется, он выбрался прямо из душа. Не хватит ли объяснений, что вз тревожит этот вонючий ясак, до которого вам уже давно нет никакого дела?